Глава сорок Достаю телефон. Нет, звонить папе, маме или кому-либо еще я пока не собираюсь. Помощь, конечно, не помешала бы, но что, если бы у меня ее просто неоткуда было взять? Что тогда? Мне помог интернет. Нашла в телефоне советы, как действовать в подобной ситуации. Первым делом расположенным расположенном в коридоре щитке отключила у себя электричество. Затем немного помолилась, И быстро, сняв обувь, взяла ее под мышку и решительно зашла в квартиру. На ходу, поднимая с пола наиболее ценные вещи, одновременно в интернете еще номер телефона управляющей компанией дома и заодно еще источник прорыва. И я воду точно не забывала закрыть. Самой мне не удалось справиться с водой, но довольно быстро появившийся после моего звонка управляющую компанию сантехник трубы перекрыл и заодно установил, что они плохие старые, и старые, все дело в них. Он уже унес сообщаться с соседями снизу, пока я... На просто невероятной скорости стала пытаться ликвидировать потоп. Плачу и вычерпываю воду. Меня теперь хозяева квартиры наверняка попросят съехать, и хорошо, если в приличных выражениях. А мне ехать некуда. Денег на новый съем нет, ни не к шефу уже просится в гости. Мне гордость не позволит. К родителям же возвращаться не хочется совершенно, после того, как хлебнула, вольно и пусть и трудно одинокой жизни. Обидно, просто жутко. Так не хочется уезжать, все-таки слишком удачный вариант был с этой квартирой. Рядом с работой, в хорошем районе, приличная обстановка. И главное, так мало тут пожила. Хотя, может, конечно, ремонт не потребуется? Ну, вдруг? Сантехник вернулся обеспокоенный и сказал, что не открывают, вероятно, жильцы квартиры внизу не дома. Или она и вовсе пустую, так что сейчас квартиру, возможно, заливает. Никаких действий по ее спасению не производится. Сантехник еще спустился к соседям через этаж, и у них, к счастью, пока все хорошо, ничего не течет. И пока я занимаюсь ликвидацией последствий катастрофы, сантехник, войдя в мое положение, уже связался с управляющей компанией, чтобы попытаться узнать контакты владельцев квартиры снизу. Ради этого я не пожалела. Все свое постельное белье, одеяло, подушку, пледы и даже часть гардероба. Просто клала все на пол, а потом вобравшую в себя влагу ткань перетаскивала в душ. И когда ситуация немного стала лучше, позвонила хозяевам своей квартиры с неприятной новостью. Сказали, что сейчас не в городе. Будут только часа через полтора, чтобы все посмотреть. На некоторое время наступило затишье. Но уже через минут 30 появились найденные хозяева квартиры снизу, настроенные весьма враждебно. Все-таки протекло к ним. Потолок и стены местами пострадали. Пока общалась с ними, появились и хозяева квартиры. Они, благо, не ругались, признали, что сантехнику не проверяли и никак ею не занимались очень долгое время. Так что вся ответственность на них договорились о возмещении ущерба соседями снизу. И даже мне не отказали возможности жить в этой квартире. После того, как будет проведен ремонт, в ходе которого заменят сантехнику, поменяют ламинат. В общей самотохе мне и разбитую дверцу душевой простили. Скорее всего, все равно и душевую кабину заменят на новую. В общем, все оказалось не так плохо, как могло бы быть. Но на пару недель меня из квартиры попросили куда-нибудь съехать. Уже вместе с хозяевами продолжил осушение квартиры в труднодоступных местах, за крупногабаритной мебелью и под кухонным блоком. И вот сижу я теперь сиротливо на голой кровати, пытаясь принять тот факт, что хоть и ненадолго, но придется вернуться к родителям. Больше некуда. Хозяева квартиры хоть и сказали, что ремонт всего на пару недель, Но ремонт и такая штука, которая имеет свойство затягиваться. Гостиница мне не по карману, даже если решусь шеф успеть и получить двойную премию. Настроение грустное, устал, перенервничало. Света в квартире на всякий случай до сих пор нет, решили до утра его не включать, чтобы, если влага где осталась, не коротнула. Спасает свет фонаря телефона. Ноутбук не открываю, берегу заряд. Завтра днем уже могут приехать ремонтники, так что... Времени на сборы у меня немного. Надо уже звонить родителям, предупредить, что завтра вернусь. И не могу. Тяну до последнего. Час поздний, но лучше предупредить сейчас, чем с позаранку нагрянуть с вещами. По щеке скатилась одинокая слезинка. Соберись, Саша, это всего на пару недель. Неожиданно телефон в моей руке ожил сам, требовательно завибрировав. «Надо же, шеф!» чего вдруг так поздно звонит? Утерла слезы, глубоко вздохнула, чтобы успокоиться и чтобы голос не дрожал при разговоре. Алло. Саша, доброй ночи. Извините, что так поздно звоню. Надеюсь, не разбудил? Нет, Ярослав Леонидович. Вы что-то хотели? Да. Завтра утром не забудьте все полученные визитки. Надо будет прийти пораньше и... Шеф замолчал на несколько мгновений. Сашенька, у вас все в порядке? «Как он понял?» «Да, а что, почему вы спрашиваете?» «У вас голос кажется подавленным, и сопите грустно». «Соплю грустно? Это вообще возможно?» «Нет-нет, а все же задумалась. Может, рассказать, в конце концов, попросить аванс? Фиг с ним, что дорого. На пару недель сниму номер в какой-нибудь дешевой гостинице и спрошу насчет подработки в центре звукозаписи. Видимо, думала и решалась я слишком долго» начальник что-то заподозрил. «Александра, говорите уже, что случилось?» «Шеф, а можно попросить выплатить аванс заранее? Завтра». «Зачем вам деньги?» «Да тут небольшое происшествие у меня случилось. Ночью я хуже соображаю, подходящие слова находятся с трудом. Ещё и устала». «И? Какое? Упали опять откуда-то? На что деньги?» «Ярослав Леонидович...» «Мне неудобно об этом всем рассказывать, это моя личная проблема, извините, не надо аванс. А сколько завтра подъехать на работу?» «Почему подъехать? Вы же живете в шаговой доступности». «Или вы не дома?» Уцепился за мою оговорку шеф. «Я завтра именно что подъеду, от родителей добираться на работу будет долго». «Дома пока что». «Вы куда-то собираетесь в такое время?» «Куда, если не секрет? Или точнее, к кому?» Ярослав интересуется требовательно и холодно. От его тона мне прямо теплеет в груди и такие будоражащие ощущения. Конечно, это бред, но можно помечтать и представить себе, будто начальник ревнует. Но нет, грезами жить нельзя, поэтому тоже подпускаю в голос сухости и строгости. <coughs> Ярослав Леонидович, вопросы действительно довольно личные, поэтому я оставляю за собой право на них не отвечать и чуть не выронила трубку, когда шеф прямо-таки зарычал. «Саша, черт возьми, вы дома или нет?» «Дома». «Что у вас случилось?» «Потоп был». Отвечаю я не иначе в состоянии шока после того, как любимый, всегда спокойный и уравновешенный начальник повысил голос. «Так, уже лучше, картина проясняется».